Музыка неслась отовсюду, позвякивающая и нестройная, со слегка сбитым ритмом и отставанием на такт. Среда затолкал пятидолларовую банкноту в разменный автомат, и из прорези высыпалась пригоршня латунных кругляшков. Один он бросил тени, который поймал его, и, заметив, что за ним наблюдает маленький мальчик, зажал кругляшок между большим и указательным пальцами и проделал трюк с исчезновением. Малыш убежал к матери, которая изучала одного из вездесущих Санта-Клаусов. Табличка возле него гласила «Выставлено более шести тысяч экземпляров» и настойчиво потянул ее за подол юбки. Тени среда ненадолго вышли на улицу, а потом последовали за указателями к улице вчерашних дней. 40 лет назад Алекс Джордан, его лицо на жетоне, который ты спрятал, в ладонь тень» начал строить дом на выступе скалы посреди поля, которое ему не принадлежало. И даже он не сумел бы объяснить, почему он это делает. На постройку стали приходить поглазеть любопытные иззеваки и те, кто не относился ни к первым, ни ко вторым, и те, кто не смог бы сказать, зачем они пришли. Поэтому Джордан поступил так, как поступил бы каждый разумный американец его поколения. Он начал брать с них деньги, самую малость, быть может, никель с каждого или четверть доллара, и продолжал строить. А люди все приходили. Поэтому он собрал все никели и четвертаки и выстроил на них нечто еще большее и еще более странное. Он построил на земле под домом ангары и заполнил их всевозможными вещами, чтобы люди на них смотрели, и люди приезжали на них посмотреть. Миллионы людей приезжают сюда каждый год. Почему? Но среда только улыбнулся, и они вышли на тускло освещенные, обрамленные колоннадами деревьев улицы вчерашних дней. Из запыленных витрин лавок их провожали глазами, чопорно поджав губы сотни фарфоровых викторианских хукол. Не дать не взять реквизит из почтенного фильма ужасов. Брусчатка под ногами, темная кровля над головой, нестройная механическая музыка на заднем плане. Они миновали стеклянную витрину со сломанными марионетками и гигантскую музыкальную шкатулку под стеклянным колпаком. Они прошли мимо приемной дантиста и мимо аптеки. Восстановите потенцию, пользуйтесь магнитным поясом Олирии. В конце улицы оказалась большая стеклянная витрина с манекеном, облаченным в платье цыганки-гадалки. — А теперь, — зарокотал среда, перекрывая механическую музыку, — перед началом любого похода или предприятия приличествует спросить совета у Норн. — И назовем эту Сивиллу нашим источником Урт, как по-твоему? Он опустил латунную монету дома на скале в щель. Кукла рывками подняла руку, потом опустила ее снова. Щель в подставке извергла полоску бумаги. Взяв ее, Среда прочел, хмыкнул и, сложив, убрал в карман пальто. «Покажешь мне? Я тогда покажу тебе мою», — сказал тень. «Удача мужчины, и его дела и ничье больше», — натянуто ответил Среда. «Я бы не стал просить тебя показывать твою». Тень бросил монету в щель, потом взял собственную полоску бумаги и прочел. «Во всяком конце новое начало. Счастливого числа у тебя нет. Твой счастливый цвет — мертвый. Твой девиз — каков отец, таков и сын». Тень скривился. Свернув предсказание, он убрал его во внутренний карман. Они пошли дальше. По красному переходу, мимо комнат с пустыми стульями, на которых отдыхали скрипки, виолы и виолончели, игравшие сами по себе, только опустив щель-жетон. Клавиши нажимались, цимбалы ударяли друг от друга, мундштуки выдували сжатый воздух в кларнеты и гобои. Не без иронии тень заметил, что смычки струнных инструментов, водимые механическими руками, никогда, собственно, не касались струн, которые спустились, Или вообще отсутствовали? Неужели все мелодии в этом здании играют ветер и ударные? Или где-то есть магнитофонные записи?